Если верить астрологу, до точки грозовой лес оставалось еще сотни лиг Но торопиться туда больше не имело смысла. Потому что приводская армия стояла тут. Бескрайнее море палаток в бескрайней степи. Солдаты. Огромное количество солдат. Бегущих, марширующих, стреляющих и отрабатывающих штыковой бой. драмар Поймал себя на мысли, что никогда не видел столько солдат одновременно, никогда не думал, что кто-то на Кардани соберет такую армию. Но если число солдат просто поражало воображение, то количество аэропланов и цепелей повергло ушерцев в ступор. «Десяток? Какое там? Десятки! А самолетов как будто сотни!» Аэропланы стояли на земле крылом к крылу, рядами до горизонта. Каждый по отдельности хиляк, но собранные вместе они превращались в грозную силу. «Цветая Марта! А это что за монстры?» «Авианосцы», — отрывисто ответил Накорда. «Я читал о них. Голонинское изобретение? Да. Невероятных размеров цепели» меж сдвоенных сигар которых располагалась взлетная палуба. Авианосцы появились на вооружении меньше года назад, и Накорды никак не ожидал увидеть их на Корданеи. «Компания действительно нужна наша планета «Что?» — не расслышал Чебер. «Мы в большом дерьме». «Согласен». Авианосцев пять, кроме них несколько доминаторов, и десятка два, если не больше, безоружных цепелей похожих на обычные грузовики. «Транспорты!» — шепотом предположил Усицкий. Капитан без спроса вошел в кабину пилотов и встал между креслами, изумленно разглядывая невиданное скопление войск. десантные транспорты!» — уточнил Чебор. «Я видел такое на Менсале». «Десантные?» «Посмотри направо!» — предложил Накорда. Усицкий послушно повернул голову и выругался увидев в лазурном небе множество белых парашютов. — Отрабатывают высадку. — Куда? — Догадайся. — Проклятье. Ошарашенные летчики напрочь позабыли об осторожности и едва не прозевали зенитную батарею. Драмар увел машину с линии огня в последний момент. — гбою бою, сеньоры! — распорядился на Корда. — Возможно, придется прорываться. — Уйдем. — проворщал чебар У нас фора. И потай пень. У них действительно была фора. Пока поднятые по тревоге летчики добегут до машин, пока взлетят, пока наберут скорость. Все это давало Паровингу время убраться из опасной зоны, но, но набитые войсками база охранялась гораздо лучше опустевших объектов правого берега. Или же звено истребителей совершало учебный вылет. Какая теперь разница? Четыре аэроплана выскочили из-за облаков, и правый борт бородяги принял четыре пулеметные очереди. Железо по железу. Дырки там, где их быть не должно, свист пара из пробитого соединения, погибший термос и уверенный голос на аккорда. «Жиберу проверить состояние Кузеля». «Надо прибавить», — заметил Чебр, вытирая штаны вспотевшей ладони. я знаю», — цедит Драмар. «Надо бы и ответить. Не подбить-то, хотя бы отогнать врага подальше. Но бродяга-бегун, а не боксер. Два пулемета, курсовой и задний – это все, чем он может похвастаться. Противостоять атаке с борта разведчикам практически нечем. А потому на корд орет. хоть что-нибудь!» ю стараюсь». Радисты перетасовались по боевому расписанию. усиски теперь у станции... А лейтенант стал пулеметчиком, держит заднюю полусферу. Его башня вращается, склонение ствола 10 градусов. Рамос способен кое-как защищать паравинг Есть! Шестиствольный Гаттас заходится в истерическом визге, создав раскаленную завесу, через которую не смог прорваться один из аэропланов. Клюнул носом и нырнул, едва не задев крыло паравинга Ушерцы встречают его гибель громкими воплями. Но остальные аэропланы уже на вираже, собираясь вновь вытянуть ударную позицию. «И «Еще одно схождение!» — рычит Накорда, бросив взгляд на медленно ползущую вправо стрелку спидометра. «Больше не будет, оторвемся!» «Они бьют по двигателям!» — подал голос Чебер. «Я знаю. Двигатели огромны, но попасть в них нелегко. Восемьдесят лик в час у аэропланов, сто пятьдесят у паравинга Огневой бой длится несколько секунд. Точный прицел – мечта. Остается полагаться на удачу и... Скорострельность. В которой Гатта сдавал Шурхакеном пять стволов вперед. Есть! Второй аэроплан идет на жесткую посадку, оставляя за собой траурно-черный шлейф дыма. Раму к Ордену! Если прорвемся, обязательно. А куда мы денемся? Гатта снова визжит. Но резкий рвущий уши звук кажется разведчиком лучшей на свете музыкой. А скорость уже высока, и третьего схождения не будет. Аэропланы безнадежно отстали.